Череда неудач. В шестом туре участвовали все, кроме Джин До. Все прослушивания были серьезны и убедительны. Тем не менее, после окончания каждого выступления Мачон сообщал о провале. Приглашаем команду ⁇ Два брата и две сестры. Бам ⁇ Бам-бам-бам ⁇ под звуки барабана Дахи начала читать рэп. ⁇ Когда-нибудь... Придется нам встать на этот путь, ухабистый и трудный, ну что же, ну и пусть. Не подавая виду, мы стерпим все невзгоды, ведь мы профессионалы от природы. Когда-нибудь придется нам встать на этот путь. Друзья могут смениться, ну что же, ну и пусть. Не подавая виду, мы примем перемены, ведь мы профессионалы, которые бесценны. И снова рэп в исполнении Дахи звучал так, словно мы легко и непринужденно переходим горный перевал. Не было ни встающих на пути скал, ни цепляющихся за ноги травы. «Мои профессионалы! Профессионалы!» Я добросовестно дергался под рэп моей подружки, пританцовывая и наслаждаясь словами песни. И как я раньше не понимал, что в ней такие обалденные слова! Все закончилось под звуки барабана. «Бам-бам-бам!» «Равал!» — прозвучал невозмутимый голос Мочона. «Чего вы от нас хотите? Ну скажите, что нам нужно сделать, чтобы пройти отбор?» — настойчиво допытывался у него Мён Сик. Но вскоре, осознав свое бессилие, вернулся на место. «Что-то ваша коллективная стратегия не сработала», — позлорадствовал Суджон. «Давайте откажемся от этой затеи. Я уверен, он просто мстит нам за то, что мы не дожили до конца отпущенного нам времени». «Не стоит больше плясать под его дудку! Представляю, как он радуется в душе, наблюдая за нами!» — раздался чей-то сердитый голос. «Я тоже так думаю, все бесполезно. Мочен, дьявол под личиной ангела, якобы желающего нам помочь!» Со вздохом разочарования отозвался кто-то. Атмосфера стала гнетущей, и, словно желая соответствовать ей, начал медленно сгущаться черный туман. Путники, заметив его, содрогнулись от ужаса и непроизвольно съежились. Новое наступление холода было несравнимо с предыдущими. Каждый волосок встал дыбом и заледенел. А тело промерзло до такой степени, что казалось расколется на мелкие кусочки от легкого щелчка. Одновременно оно стало таким чувствительным, что ощущалась каждая отдельная его косточка, в которую пробирался колючий мороз. «Боже, как я хочу сдохнуть!» — простонала Дахи. «Это невозможно. Ты уже умерла», — напомнил я ей. «Думаешь, я не знаю? Ты что, даже утешить не можешь? Так лучше бы молчал». Я хотел возразить, что всего лишь назвал вещи своими именами, «Не надо принимать меня за тряпку, и нечего на мне срывать зло». Но решил не тратить силы. Они пригодятся нам в противостоянии с этой леденящей стужей. За завесой черного тумана раздался надрывный плач. Я подумал, что тоже должен плакать вместе со всеми, но не смог. Почему же у меня не получается? Мне хотелось глубоко вздохнуть и тихо заплакать. Голос, поднявшись из груди, прерывался едва дойдя до горла. Я никак не мог понять причину такого феномена. Мне вспомнился фильм ⁇ Печальный дух, плачущий в горном домике ⁇ Это фильм о неприкаянных, обиженных душах. Я смотрел его жаркой летней ночью под одеялом, но за все время, что он шел, так и не смог им посочувствовать. Не было возможности вникнуть в их ситуации. Ведь едва мой страх затихал, как они начинали, словно издеваясь, чрезмерно рыдать и жаловаться. После просмотра у меня не осталось никаких особых впечатлений. Я помнил только их назойливый плач. Впоследствии мне попалась на глаза статья какого-то кинокритика, который заострял внимание на историях несчастных душ и сочувствовал им. Но в целом, если довериться его мнению, фильм был провальным. Но простите, ведь кино снимают для зрителей, а не для критиков. Если фильм задуман, чтобы вызвать сочувствие к обиженным героям, то нужно было сократить время звучания плача, который мешал сосредоточиться на сюжете. И только сейчас я понял, что проблема была не в озвучке. В то время у меня не было желания или необходимости вникнуть в жизненные истории несправедливо обиженных душ. Вот почему я не находил в себе сочувствия к ним. Так, может быть, сейчас я не могу выдавить из себя слезы, потому что чем-то отличаюсь от моих товарищей по несчастью. В противном случае, почему я не могу выжать и слезинку, когда все вокруг ревут? <связь> — <связь> Простонала Дахи в завершение сдавленных глухих рыданий. Ее ничем не защищенные голые ноги покраснели от холода. Вскоре они покроются синими пятнами. Я не мог спокойно смотреть на это. Эх, мать твою! У меня самого нещадно мерзли ноги, и было до смерти обидно одалживать ей свои носки. Но я ненавидел сам себя за то, что не могу преодолеть жалость к ней, именно поэтому машинально выругался. Дахи равнодушно смотрела на протянутые мною носки. Не берет, потому что брезгует. Опасается запаха. «Не хочешь, не надо», — подумал я. И уже собирался надеть носки обратно, но она выхватила их у меня из рук. «Хочешь дать? Так отдай великодушно. Какого черта ругаться?» Я смотрел, как подруга, которую в школе я мог видеть только на расстоянии, натягивает мои носки. Дахи всегда казалась такой крутой и недосягаемой, Стоило ей выложить в фан-клубе пост с обращением ⁇ Дорогие фанаты ⁇ как под ним появлялась такая туча репостов, перегрузивших сайт, что невозможно было даже что-то написать. Если однокашники узнают, что она надела мои носки, что они скажут? Наверняка высохнут от зависти, а кто-то, может, сдохнет от ревности. ⁇ Ты чего уставился? Никогда не видел, как носки надевают? ⁇ недовольно фыркнула она. Я хотел спросить, что она имеет против меня, но сдержался. Видимо, ей было стыдно и унизительно надевать носки такого ничем не примечательного парня, как я. Ну что ж, придется мне великодушно стерпеть это. В этот миг из густого черного тумана высунулась чья-то рука и схватила меня. Не успел я позвать на помощь, как она потянула меня за собой. Не помню, сколько мы шли в черном тумане, когда, наконец, рука отпустила меня среди огромных валунов, скрывающих нас от посторонних взглядов. Кто-то тихим, но твердым шепотом потребовал, чтобы я не вздумал кричать. «Нам нужно быстро поговорить, пока не рассеялся туман. Так что слушай меня. Но сначала пообещай, что никому не расскажешь о том, что сейчас услышишь», — торопливо сообщил голос. Словно одеревенев от холода и страха, я не мог произнести ни слова. «Ты ведь обещаешь?» «Я узнал очень важную тайну», — продолжал голос, который показался мне смутно знакомым, но я не мог вспомнить, кому он принадлежит. При слове «тайна» во мне проснулось любопытство. «Обещаю». «Хорошо, ты можешь спасти всех нас. Я хочу сказать, что в твоих силах вывести нас отсюда». Что за бред? О чем он? Может, вы меня с кем-то путаете? Ну да, в таком плотном тумане вполне можно ошибиться. Меня зовут Ильхо. Я тот самый школьник, который крутится возле Дохи и рэперши. Но тот, который дергался в такт музыки во время выступления команды «Два брата и две сестры». Я знаю. Ты парень, который утверждает, что упал с крыши, пытаясь спасти свою подругу Дохи. Тот самый Ильхо. Так и было на самом деле. Я знаю, что это правда. Вот почему я привел тебя сюда под покровом черного тумана. Чтобы поговорить в тайне от всех. Интригующим тоном произнес неизвестный. В это время плотная черная завеса начала рассеиваться постепенно все быстрее. Передо мной никого не было. Я стоял в одиночестве отдалившись от своих попутчиков метров на сто. Чей же это голос? Вроде такой знакомый, обхватив голову руками, я попытался сосредоточиться. Кто бы это мог быть? Откуда ему известно, что меня несправедливо обвиняют? Почему он вызвал меня на разговор в тайне от всех? Как я могу спасти своих попутчиков? Все, что только что произошло, будто приснилось мне. А последствия черного тумана были на лицо. Точнее, на наших лицах. На Дохи невозможно было смотреть. Ее насквозь замерзшее и затем начавшее постепенно оттаивать лицо казалось совсем чужим. Боже, как может человеческое лицо так измениться? Животный ужас накатил на меня, словно цунами. Я поспешил к мочону. Как и во время первого наступления холода, лица Мачона и Саби были все так же невозмутимы. Я пристально посмотрел на Главного. Как он может быть таким спокойным, когда мы подвергаемся настоящим пыткам? Я вспомнил чьи-то слова: Мачон мстит тем, кто предал его, и все это под маской ангела-хранителя. Подлость, совершенная человеком, который прикидывается добряком или твоим единомышленником, воспринимается больнее и сильнее ранит. Всегда есть враги, скрывающиеся под маской ангелов, которые прикидываются своими и втираются в доверие. Так было и в фан-клубе Дахи. Ее хейтеры регистрировались в группе под видом фанатов и не сразу раскрывали свои личины. Они писали, Восторженные посты, притворяясь истинными поклонниками, таким естественным образом заявляя о себе. Важно то, что они не раскрывают себя полностью за один раз. Не другие с удовольствием наблюдают за тем, как неподдельные фанаты не могут определиться с правильным мнением, а затем очень медленно проявляют свою истинную сущность. Вот и сейчас была подобная ситуация. Я был уверен, что Мочон постепенно покажет свое страшное лицо. «Выдайте нам хотя бы одеяло», — попросил я. «Как бы ни была важна месть, нельзя же быть таким бесчеловечным». «Месть?» — густые брови Мочона удивленно взлетели вверх. «Все знают, что вы демон под маской ангела». «Демон? Ой, ну хватит, лучше раздайте нам одеяло». «Будь у вас хоть немного великодушия, вы бы сами догадались об этом. Взгляните на их лица!» «Думаешь, им станет теплее, если они закутаются в одеяло?» «Кутайся или нет, хоть в одеяло, хоть в одежду, это не убережет от холода. Стужа окажется лютой, порой даже невыносимой. Ничего не поделаешь. Твои ощущения раза в три слабее, чем у других». Неожиданно Саби перебил мочона. «Постойте, уважаемый!» Тот растерянно замолчал. «Ну, в общем, одеяло будет бесполезным. Иди к себе!» — торопливо приказал Саби. «Так нельзя, раз вы обещали помочь нам! Помогите реальными действиями! Эх вы, демоны!» Я вернулся к своим товарищам. Менсик поманил меня пальцем. «Эй, наильхо! Пришлось подойти. Мне было стыдно смотреть ему в глаза. Лицо очкарика было таким же пугающим, как и у Дахи. «Очень странно», — он пристально смотрел на меня. «Почему у тебя такое хорошее лицо? У всех мертвенно-синее лица. Только у тебя кожа нормального цвета». «Правда?» Я ощупал лицо руками, но это не помогло мне понять состояние своей внешности. Мы все равно умерли, какая разница, синяя мы или желтая. Но вот то, что ты совсем не меняешься, довольно странно, — сказал Менсик.